Глава 20. Загадочные кражи. Где ты пропадал? устало спросил Фред, когда Нэмо поднялся в дом на дереве. Они с Одой сидели за столом, и на них всё ещё были те же самые костюмы. Мэджик развалился в своём кресле-мешке, вытянув перед собой все четыре копыта и не издавал ни звука. Нэмо испугался. Что с Мэджиком? Я умер, буркнул единорог. Что случилось? Чувак, я просто пытаюсь заснуть. Ни уже не понятно. Мы вернулись только на рассвете, пояснила Ода несколько приветливее. Ты видел, что мы сделали? Трудно было не увидеть, без восторга ответил Нема. Он вспомнил забитую лодками реку, изменившиеся улицы, противный запах и переполненные контейнеры для мусора. Но он не решился критиковать друзей, потому что Ода не без гордости сообщила: "Мы снова выложились до предела. Когда сегодня заберут Мэджика, в нашем городе не останется неисполненных желаний". Заберут? Мэджик выбрался из своего кресла-мешка и устало поплёлся к холодильнику. "Но я не хочу, чтобы меня забирали". Заныл он, как маленький ребёнок, который хочет подольше остаться в гостях на дне рождения. «Между прочим, сегодня вернётся домой не только Тесса, но и мой отец!» — крикнул ему Фред. «Мы должны убрать из его берлоги все вещи, которые ты туда напихал. Иначе он сойдёт с ума!» «Спокойся, старик!» — Мэджик слабком открыл бутылку и снова рухнул в кресло. Вскоре он уже держал в копытах ватрушку и пару пончиков, которые ловко надел на свой золотой рог. Чавкая, он включил телепроектор. На экране появился специальный выпуск новостей. Прямой репортаж телеканала «Треска» с выборов бургомистра. Удивительно, но Франц, ах, набирал голоса. Зато у Фрау Спаржи дела шли плоховато. Немо это не удивило. «Похоже, всех уже достал этот резкий земляничный запах». «Пф, сама виновата», — фыркнул Мэджик без всякого сочувствия. «Если бы она не врала, что сладкий запах — её заслуга. Теперь никто бы её и не винил за него». Я тоже сыт им по горло, признался Фред. Он проткнул пару пузырей и заказал себе завтрак. При этом он не стал брать шоколадный крендель и сладкую воздушную кукурузу, а предпочёл кусочек рыбы и два маринованных огурчика. В этот момент ведущий снова прервал программу для срочного сообщения. Как вы наверняка помните, вчера мы сообщали о странных кражах. Только что нам стало известно, что воры не ограничились Нудингом. Наш сосед Дикштейн и другие городки тоже пострадали от загадочных похищений. Наморщив лоб, Немо смотрел на экран, и к нему возвращались нехорошие предчувствия. «У нас неожиданно пропала кровать!» — воскликнула на экране взволнованная женщина. «У моего мужа украли автомобиль, а у соседки диван!» «Мой сын полез на дерево по верёвочной лестнице, и вдруг она исчезла!» — сообщила другая женщина. Камера показала ребёнка. У него была забинтована голова, и он слегка косил. Немо растерянно глядел на экран, где теперь появился владелец отеля «Корона». С красным от гнева лицом он рычал в камеру. «У нас украли бильярдный стол, пинбол-автомат и настольный футбол!» Немо перевёл взгляд на стоящий на кухне бильярдный стол, пинбол-автомат и настольный футбол. Нехорошее предчувствие мгновенно сменилось угрызениями совести. «По всему миру участились загадочные кражи», — продолжал ведущий. «Похищено множество автомобилей и телевизоров. Как сквозь землю провалились каток с искусственным льдом и целый дорогой центр. Исчезла любимая яхта Саудовского короля». А во французском замке Монфорд вместе с гербом пропали подъёмный мостик, башенки и окна. Немо посмотрел на Оду и Фреда. Его друзья пришли в такой же ужас, как и он. Все вместе они взглянули на Мэджика. Тот невозмутимо жевал пончик, но вскоре перестал чавкать. «А что такого?» — спросил он с невинным видом и пожал плечами.